Глава 23 У меня не было подтверждения того, что Дары в самом деле вернулся ко мне. В конечном итоге все можно было списать просто на галлюцинацию, но я был практически уверен, что все получится. Поэтому вновь полез на стену. Туда, где располагалось вентиляционное окошко. Сердце колотилось в груди, как бешеное, барабаня по ребрам. В ушах гудело от напряжения, а в глазах пылал огонь решимости. Я вернулся. Мой дар, утерянный при переходе в этот мир, вновь был со мной. Я ощущал это приятным теплом, разливающимся по телу. А еще я видел теперь, словно орел, далеко и зорко. Но не только это было главным. «Также я ощущал новое необычное чувство силы, которое внезапно образовалось внутри меня после того, как я...» «Я даже толком и не знал, что я сделал». «Глубокий транс вызвал новую сборку меня, мою перетрансформацию». И как это скажется в дальнейшем, я понятия не имел, но пока ощущал лишь эмоциональный подъем и силу. Сжав в руке увесистый камень, я вновь принялся карабкаться по скользкой стене, цепляясь за малейшие неровности. Каждый шаг давался с трудом, но я не сдался». Передо мной маячило то самое окошко, заветный портал к свободе. Добравшись до него, я прижался к холодному камню, стараясь унять дрожь в руках. Глубоко вздохнув, я сосредоточился. Дар, пульсирующий в моей ладони, словно живой, наполнял меня уверенностью. Я глянул в окошко. Охранники стояли как раз возле рычага, и сейчас пытаться открыть его было бы глупой затеей. Поэтому пришлось ждать, долго ждать. Охранники о чем-то не спеша разговаривали друг с другом, используя странную систему знаков. Потом, когда все темы были исчерпаны, принялись совершать обход. И это был мой шанс. Как только я попаду, у нас останется не больше полуминуты, чтобы свалить отсюда. Внимательно прицелившись, я замахнулся и бросил камеру. Он пронзил пространство, словно молния, и с глухим звоном ударил по рычагу. Механизм с лязгом сдвинулся, и тяжелая дверь темницы с грохотом распахнулась. Сработала! Свобода! Я был свободен. Святые боги! воскликнул Кристоф, когда дверь нашей темницы начала со скрипом открываться. Неужели это мне не кажется? Старик подскочил на ноги, рванул к выходу, но остановился в нерешительности. Долгие годы заточения воспитали в нем невольные инстинкты. Он боялся выйти наружу, потому что там была пугающая неизвестность. Здесь, в каменном мешке, хоть и холодно, и сыро, но все понятно. К вечеру принесут плошку воды и хлеба, а может быть даже и похлебку. «А что будет там, снаружи?» «Ну чего стоишь?» — спросил я, глядя на старика. «Или решил остаться?» «Я...» — крестов замешкался, и я даже подумал, что он решит остаться. «Нет, я иду с вами». В глазах его блеснул лихой огонек, и старик рванул на выход. «У нас оставалось совсем мало времени, и нужно было поспешить. Однако прежде чем уходить, нужно было спасти еще одного человека». Лариэль, Мы выскочили в коридор и тут же нарвались на охранника, но движения мои были удивительно быстры. Тело мое, словно хищный зверь, само ринулось к солдату. Первый стражник, закованный в тяжелую броню, даже не понял, что случилось. Удар в горло, и он замертво лежит на полу. Выскочивший следом, охранник через секунду оказался там же, где и его спутник. «В камеру их!» — злобно прошипел Кристоф хватая одного поверженного врага за ногу и затаскивая в темницу. Это было разумно — спрятать следы. Мы быстро затащили их внутрь каменного мешка, Закрыли его и рванули на второй этаж, где сидела Лариэль. Каменный холод пробирал до костей. Каждый шаг по мокрым от сырости плитам отдавался гулким эхом в пустом коридоре, будто сам камень скорбел о заключенных, которые когда-то здесь ступали. «Рядом со мной шел старик». Кажется, он уже и забыл, как выглядит его темница снаружи. Его морщинистое лицо было словно застывшим. Глаза смотрели куда-то в себя. Она здесь, прохрипел старик, словно читая мои мысли. Твоя спутница здесь. Он указал на одну из дверей. «Откуда знаешь?» — спросил я, вопросительно глядя на старика. «Я сижу в этой темнице столько времени, что знаю, с каким звуком закрываются каждые двери». Без зуба улыбнулся крестов «Твою спутницу отвели сюда, точно тебе говорю». Я подошел к двери, дернул ручку. Дверь со скрипом поддалась. Лариэль! спросил я, вглядываясь в темноту. «Но там никого не было. Демоны». Выдохнул старик, тоже заглянув внутрь. «Мы опоздали». «Что ты имеешь в виду?» «Пока мы отвлеклись на броски камнями, спутницу твою увели на машину». «На какую еще?» Я не договорил, вдруг поняв, что имеет в виду старик. «Твою мать!» «Нужно как можно скорее спасти Лориэль». «Куда они прячут вещи тех, кого схватили?» — спросил я у Кристофа, особо не надеясь на то, что такая комната вообще есть. Но старик утвердительно ответил. «Да, есть. На первом этаже склад. Туда и утаскивают все. Нам нужно туда» произнес я, невольно положив руки на пояс, туда, где совсем недавно еще висели мои пистолеты. Старик сморщился, но ничего не сказал. Мы рванули вниз. Нам повезло, по пути нам никто не встретился, и мы пробрались до самого склада. Правда, там стоял охранник, которого пришлось вырубить тяжелым ударом по затылку. И этот удар нанес крестов. Только сейчас он до конца ощутил вкус свободы и поверил в то, что мы выберемся. «Так тебе!» прошипел старик, оттаскивая тело охранника в тень, чтобы никто его не заметил. Мы пробрались на склад. Я принялся искать свое оружие, а Крестов начал осматривать все полки из чистого любопытства. Посмотреть было на что. Ножи и украшенные камнями ремни, очки и шляпы, кошельки и браслеты, сумки и даже костыли. Судя по количеству вещей, которые выселись горами до самого потолка, эти изувер затащили сюда очень много людей. Пистолеты я свои нашел в углу. Повезло, что их не швырнули далеко. Поискав еще немного, к своему счастью, я нашел еще и другое оружие. Вытащив из него патроны, я наполнил ими карманы. «Кинул старику. Нам пора уходить. С удовольствием», ответил тот откуда-то из глубины комнаты. А потом... Протискиваясь через завалы, Крестов вышел, держа в руках огромный кривой меч, похожий на серп. «С такой штукой я у этих гадов за все спрошу». Злорадно произнес он, довольно улыбаясь. На улице послышалась возня. «Кажется, нас хватились», — произнес я, готовясь к бою и перезаряжая пистолеты. Пальцы зажгло от предстоящей потасовки. «Как же долго я этого ждал!» Забежавший охранник даже не успел понять, что произошло. Пуля угодила ему точно в лоб. Голова разлетелась, как переспелый арбуз. А я даже не повернулся в сторону вбежавшего. Все сделали мои инстинкты. И дар. Вот теперь точно можно утверждать, что он... Вернулся ко мне. Прибывая в кураже, я даже закрыл глаза, чем сильно удивил и напугал старика. «Ты чего?» — выдохнул тот. Вновь вбежали охранники, теперь уже сразу трое. И все трое распластались на полу. У каждого в голове точно между глаз зияла дырка. «Ох!» Только и смог выдохнуть старик, увидев такое. «Пошли, нам нужно спешить!» Дверь с грохотом отворилась, ударившись о стену. И перед моими глазами предстала картина, от которой кровь застыла в жилах. Площадь, окутанная дымом, была заполнена врагами, вооруженные до зубов солдаты и неуклюжие гоблины, окружившие тюрьму. В их глазах блестела жажда крови, и воздух пропитан был запахом смерти. Но не только живые пришли за нами, еще и мертвецы, множество оживших мертвецов. Их было много, слишком много. Они стояли неподвижно, словно статуи из серого камня. Их глаза были пустыми провалами, лишенными жизни и сознания. Из ран, не заживших даже в смерти, сочилась темная кровь, пачкая каменные плиты площади. Они ждали команды. «Я мог чувствовать на себе их холодные взгляды. Они были мертвы» и сохранили только инстинкты утоления голода и жажды крови. Я почувствовал неприятное чувство в животе. Не то чтобы я боялся мертвецов, но они были как темная тень, которая отражает страхи живых. Они были олицетворением смерти, которую я видел в своей жизни очень часто. Я сделал шаг назад, ощущая, как мои мышцы напрягаются. Я знал, что они начнут атаку в любую секунду. Интересно, а пули возьмут их? Ведь эти твари уже мертвы. Не узнаю, пока не попробую. Пора прошептал я себе под нос и с быстрой грацией бросился вперед, не упуская из виду врагов. Первый выстрел раздался резко, как удар молота. Пуля пролетела мимо головы какого-то солдата, заставив его закричать от удивления. Я целился в главаря, которого нужно было убить первым, и пуля нашла свою цель. «А ну давай их!» – прорычал Кристоф. И рванул в самую гущу толпы. Его необычный меч принялся косить, всех направо и налево. Старик вошел в кураж, и мне приходилось его прикрывать, чтобы кто-то из противников не убил его. Но нужно отдать должное крестову. Его оружие оказалось подходящим для мертвецов. Я же взял на себя живых. Гончие, ошарашенные таким стремительным броском, некоторое время пребывали в нерешительности, и я пользовался этим моментом вовсю, понимая, что вскоре они придут в себя, и тогда нам будет гораздо сложнее. Этот момент наступил совсем скоро» послышались команды. Гончие рассыпались на небольшие группы, и отстреливать их стало гораздо сложней. Вперед выступили зомби, закрывая своими телами основные фланги. Нужно было идти вперед, потому что, оставаясь на месте, нас могли в любой момент прижать к стенам тюрьмы и там просто прихлопнуть, как тараканов. Крестов «Крикнул я, кивая на дорогу. Тот понял все без лишних слов и принялся еще больше остервенело махать мечом, прорубая дорогу сквозь стену из плоти. Я последовал за ним, прикрывая тылы. С каждым шагом я чувствовал все больше силы и все больше злости. Они схватили меня, похитили Лариэль. Еще никто не смел со мной так обращаться». «Я не пощажу их, я уничтожу их всех». Я уже был в нескольких шагах от центральной площади, когда за спиной прозвучала громкая команда. На меня направили стрелы и копья. Я перекатился, избегая их атаки и ответил огнем. Один за другим враги падали, но их было слишком много. Я понял, что не смогу пробиться через них, все время оставаясь в тени. До площади оставалось совсем немного. «За свободу!» – прокричал Кристоф, обезглавливая очередного мертвеца. Казалось, что, пройдя еще пару десятков шагов, и мы окажемся у той самой жуткой машины, на которой уже была привязана Лариэль. Но в этот момент в небе вспыхнула яркая оранжевая вспышка, а над головами прокатился раскатистый гром. А потом я ощутил горьковатый привкус магии – жуткой и изуверской. Я безошибочно понял, на чем она базируется, потому что почувствовал некротические потоки в ней. Гончие использовали свое оружие, которое подпитывали жертвами тех бесчисленных людей, чьи вещи мы видели на складе тюрьмы. А вот и сами творители магии. Из толпы мертвецов выступили три фигуры. Их лица были искажены злобой, а глаза горели нечеловеческим огнем. Маги. «И нас они совсем не боялись. Я понял причину такого бесстрашия довольно быстро. Они накинули на себя укрывающие заклятия, причем очень надежные, даже мои пули едва ли бы их пробили. Руки магов задрожали» и из них потянулись темные струи магической энергии, похожей на змей. Воздух загудел, запах гарри и серый заполнил мои ноздри. Над площадью появился черный вихрь, из которого посыпались огненные шары. Я мгновенно реагировал. В моих руках засияла защитная магия. Конструкт родился почти сам собой. Я создал купол из чистой энергии, который отражал огненные атаки. Что-то подобное я уже создавал, когда защищал дом, но силы были неравны. Купол дрожал, и я чувствовал, как мои силы тают. К тому же, эта магия была чужда и мне, и моим конструктом. Она походила на кислоту, которая постепенно разъедала купол. Рядом со мной стоял старик Крестов. Его лицо было бледным, он с трудом держался на ногах. Я попытался закрыть его от огня, но один из шаров прорвался сквозь мою защиту. крестов закричал, и я увидел, как огонь охватывает его руку. Я бросился к нему, но было слишком поздно. Огонь уже угас, но рана осталась. крестов упал на землю, схватившись за руку. крестов Я крикнул, но он только стонал от боли. Маги не успокаивались. Они продолжали колдовать, и огненный дом. Не прекращался. Я уже не мог держать защиту. Мои силы иссякали и таяли. Я посмотрел на старика. Его лицо было искажено болью. Я знал, что мне нужно убегать, чтобы спасти его. Но я не мог оставить его одного. «Иди!» Прошептал старик, все поняв и без слов. «Нет, я иди!» С нажимом ответил тот. «Спасибо тебе, что дал глотнуть в последний миг этот пьянящий запах свободы. Она так прекрасна!» крестов я не брошу тебя, сейчас помогу!» «Не надо!» Ответил тот. «Побереги лучше силы!» А мне и так оставалось немного. «И я рад, что я умираю не в каменном мешке, а свободным!» «Это истинное счастье!» Старик улыбнулся и затих. Он был мертв. Гнев пронзил меня, как молния. Горький, смешанный с отчаянием и безысходностью, он выжигал во мне все другие эмоции. Они убили его. Они убили моего друга, хотя и был я с ним знаком совсем немного. Я поднялся. Каждая частичка души кипела от ярости. Я вскинул голову, увидел магов, которые стояли в центре площади, и их взгляды были направлены на меня. Их улыбки были зловещими, словно они чувствовали мой гнев и радовались ему. «Вы заплатите за это», — прошептал я. И принялся создавать конструкт, напитанный этой самой яростью. Ярость кипела, горела, жгла но как никогда подходило под то, что я сейчас создавал. Огнем меня решили спалить. Посмотрим, чей огонь горячее. Приготовив конструкт, я бросился в атаку, не обращая внимания на оставшихся мертвецов, на огненный дождь, на все опасности, которые подстерегали меня. Я шел на них ослепленный яростью, и только одно желание кипело в моей душе — уничтожить их, уничтожить всех, кто стоял на моем пути. Маги. И не подумали уходить. Они надеялись на свою защиту. Глупцы. Когда до магов оставалось 10 шагов, я метнул в них заготовленный сюрприз. Огненный шар размером с футбольный мяч полетел точно в противника. Врезавшись в защитный купол, он с жутким шипением принялся прожигать его. Чем весьма сильно удивил магов. Но это было только начало. Едва открылась дыра в обороне магов, как огненный шар мгновенно посинел, превращаясь в ледяное заклятие. Это еще больше удивило неприятеля. Такого они явно не ожидали. А вот когда этот самый шарик обрушился на них, то удивляться уже не получилось. Магов разом превратила в ледышки. Я выхватил пистолет и нажал на спусковой крючок. Ледяные статуи со звоном рассыпались на мелкие кусочки. «Это вам за Кристофа!» — прорычал я. «И за всех тех безымянных, которых вы уничтожили!» Начала наползать новая волна мертвецов. Ведомые незримой рукой они пытались меня окружить. Я применил еще одно заклятие. Пробивая себе путь из кольца, я рванул на площадь. «Александр!» — воскликнула Лариэль, увидев меня. Но радость ее была недолгой. Едва она обратила внимание на то, кто идет за мной, от ее радости не осталось и следа. Еще бы целая армия оживших мертвецов. Но мне мертвецы уже не были страшны. Гораздо опасней живые. Выбивая противников пулями, я подскочил к деревянной машине, заклинил несколько рычагов, чтобы остановить ее, а потом ловко вскарабкался наверх, желая освободить Лариэль. Но девушка словно впала в транс, смотря куда-то за мою спину. «Ты не рада моему визиту?» — улыбнулся я, распутывая руки девушки. «Тень смерти!» — прошептала она. В ее глазах застыл животный ужас. «Что?» — не понял я. «Тень смерти!» — вновь повторила девушка. — Они призвали тень смерти. Больше ничего внятного произнести она не смогла. Слова застряли в горле. Я невольно оглянулся. И тогда я увидел то, о чем говорила Лариэль: Тень смерти. Бесформенный сгусток темной энергии ростом в несколько десятков метров». Ее глаза светились красным огнем, а рот был раскрыт в широкой улыбке, которая не сулила ничего хорошего. Невероятная по мощности сущность, казалось, была сплетена из погибших душ и их энергии. «Тень смерти издала утробный рык и пошла на меня».